Глава 3. Ночь пережить оказалось не так-то просто. Ведьмы, будь они неладны, любили до глубокой ночи и пошуметь, и посмеяться. Еще бы, ведь учиться они начинали только в послеобеденное время, и уроков-то было всего лишь пять или шесть, по часу на каждый предмет или практическое занятие. В этот час и переходы из класса в класс входили, и даже небольшой перекус рассчитывался – В итоге занятие шло минут сорок от силы. И чему можно за это время научить? Искренне недоумевала, привыкнув пахать в поте лица и изучать информацию от и до. Кажется, придется снова перейти в статус заучки и изучать материал самостоятельно. Знание – наша сила. Никогда не знаешь, когда может то или иное пригодиться. А пролеживать все утро – не мой вариант – Наверное, именно поэтому я решила пройти какие-нибудь курсы, позволяющие мне в дальнейшем работать где-то еще, кроме рекомендованного наставницами места. К слову, возмущалась одна я такими методами обучения. Аня и Кристина явно были рады, что могут поспать до обеда, потому что сами полночи о чем-то разговаривали. И как бы это ни звучало, похоже, не быть нам командой». Утром я выгнала немного злую из себя на пробежку по набережной, игнорируя зазывалу, что стоял у булочной. Потом за таким же хлебом или пирожными зайду в пекарню на торговой улице. А это место буду обходить стороной. Или, как сегодня, оббегать. На набережной сегодня было спокойно, только волны, как и вчера, бились о песчаный берег. Но к ним я подошла поздороваться только после того, как сделала два забега в одну и другую сторону. Оказывается, на набережной есть дорожка, которой я и воспользовалась. Она ведет до пирса и пустынного причала. Дальше я просто побоялась пока уходить. Все же местность для меня новая. Вдруг по правилам на ту территорию и нельзя заходить. Так что довольствовалась тем, что есть. Потом, как и планировала, добралась до пекарни, где с превеликим удовольствием купила себе несколько вкусных слоек с шоколадом. Кстати, одну съела по дороге, блаженно закрывая глаза, понимая, что жизнь и не такая плохая, И если не вспомнить о недавних событиях и есть при этом что-то вкусное. Но! Обязательно себе в ближайшие планы запишу следующий пункт – узнать о передаче силы. И где мне об этом узнать? Явно не в школе. Надеюсь, тут есть библиотека? Вот когда с девочками пойдем на инструктаж к господину Альбеда, у него и спрошу. так понимаю, связываться с другими себе дороже. От этой мысли даже споткнулась, остановилась и еще раз повторила про себя данные слова. «Не связываться с ведьмами». А ведь отклик ты идет. Внутри тело аж волной обожгло, словно все правильно я делаю. Так-так, а что если ведьмы и сами завязаны при странных исчезновениях своих учениц?» Я сейчас почему-то очень думала на наставниц, и эта мысль мне не давала покоя. Разобраться бы во всем, да незаметно. Вот только информация, а для этого мне нужна библиотека». Вернувшись домой, заварила себе крепкого черного чая и съела еще одну слойку. Как раз к этому моменту и девочки проснулись, потянули носом в воздух и выдали «О, это нам?» «Оказывается, мы умеем быть наглыми». «Нет», – спокойно ответила, – «это мой завтрак». «А где взяла?» – поджала губы Аня. «Купила в пекарне на торговой улице. Все же я не злая и не вредная. Ни от кого ничего скрывать не буду. Но, кажется, не быть у нас в квартире общим деньгам на продукты. Да и вообще, можно поменять комнату. Посмотрю, как будут обстоять дела у нас дальше». А потом узнаю, есть ли возможность заменить жилплощадь на меньшую, желательно для одного человека. Естественно, девочки на меня по непонятным причинам обиделись. Даже вдвоем ушли на занятия чуточку раньше. Что ж, на обиженных воду возят. А я лучше теперь подумаю, как избавить себя от лишних проблем, которые обязательно будут. В школе было так же шумно, как и сегодняшней ночью. Ведьмы в длинных юбках и подпоясанных белыми рубашками перемещались в каком-то хаотическом порядке, держась небольшими группами. Я была особняком и старалась лишний раз никого не задеть. Первый учебный кабинет находился на втором этаже. И там нам действительно стали рассказывать, а скорее всего вдалбливать в голову то, какие мы, ведьмы уникальные, нам все и все должны. Особенно маги, которые засели во всех управлениях города, порой смещая нас, таких красивых, умных и одаренных. Ну и естественно, не забыли упомянуть о начальнике следственного отдела, который, как я поняла, у всех стоял поперек горла. И никогда, ни при каких обстоятельствах не произносите вслух его имя. Это оскорбительно для нас. С этим магом нужно быть осторожной и аккуратной. Он хитер и опасен, умеючи расставляет капканы, в которые с легкостью могут попасть юные и доверчивые ведьмочки. И тут взгляд старой ведьмы в серой юбке был направлен строго на меня. «Не проняло нисколько!» «Не гулять, не здороваться, не улыбаться ему нельзя!» Сказала так, что над классом образовалось черное облако, которое, к слову, довольно быстро рассеялось. Ведьма, которая до этого нас пугала, стала вдруг лилейным и милым голосом рассказывать об уставе школы, перечислять предметы, с которыми мы будем знакомиться, и желала нам побед. «Что ж, победы нам нужны, по крайней мере мне!» Второй предмет был по основам бытовой магии, где мы под диктовку записывали заклинания, позволяющие очистить квартиру от любого мусора. «Нам, ведьмам, не нужно использовать собственный резерв сил». С превосходством рассказывала молодая преподавательница, ходя между рядами. «Мы берем ее извне. Природа – вот наша сила. Предметы – они наши помощники». Я записывала все, как и положено добросовестной ученице, что сидит на последней парте. А вот мои соседки этого не делали, зато отвечали на все вопросы, явно блеща теми знаниями, которые не мог знать попавший в этот мир испуганный человек. Ведь они мне так и говорили, что ничего не знают, не понимают, и вообще странно все это. Или за ночь просветление появилось». Рука сама собой потянулась к нити, что неплохо обхватывало мое запястье. Вера Вальбеда Августовского была на данный момент больше, чем в каждого сидящего здесь ученика. Свои неприятные подозрения я могла проверить только одним способом. Задать такой вопрос – который не мог бы знать ученик даже с самыми базовыми знаниями. Предположим, что на девочек во время сна пришло озарение. Они вдруг вспомнили обо всем, что им рассказывали какие-то родственники. Как мне, бабушка, к примеру. Но! Я так понимаю, меня к чему-то заранее готовили? Или нет?» Запутавшись, окончательно записала бездумно лекцию и поняла, что сейчас было время для небольшого ланча. В буфете или маленькой столовой было много ведьм, которые сидели за большими круглыми столами и смеялись. Вообще, хохотушек среди девушек было очень и очень много. Пожалуй, только одна я и ходила с серьезным лицом. Окинув помещение взглядом, нашла небольшой столик у окна и заняла его. Порадовалась тому, что напротив меня был один-единственный стул – Так что на большую компанию можно было и не рассчитывать, а в идеале ни на кого. Но я свое мнение поменяла, когда до конца перерыва осталось минут семь. И именно в этот момент в столовую вошла высокая девушка с черными густыми волосами. И разговоры в раз стихли. Все взгляды были устремлены на нее. «Ай, Рана!» пропела противным тоненьким голоском одна из девушек, что сидела за большим и центральным столом. «Ты ли это?» Та самая ведьма, к которой обращались, никак не отреагировала на высказывание, а прошла к буфету, чтобы взять себе чай и бутерброд. И, наверное, тогда я поняла, что в этом коллективе не приживусь никогда». Ведь когда новая ведьма повернулась в поиски пустого места, махнула ей рукой, приглашая за свой... Ох, и наградили меня ведьма взглядами, аж волоски на теле встали дыбом. На каком-то автомате прочитала очищающее и защитное заклинание, дабы убрать все сглазы. И действительно, легче стало. «Смело!» — сказала Айрана, садясь рядом со мной. «Приятно познакомиться!» И мне кивнула. «Давно тут?» — уточнила ведьма, откидывая волосы назад. — Вчера призвали. Наверное, об этом не следовало так говорить, ведь Айрана миг поперхнулась чаем и уставилась на меня своими выразительными голубыми глазами. — Серьезно? — прошептала она хмуря брови. — Я похожа на шутницу? — ответила я. — Нет, ты похожа на собранную и умную ведьму, коих тут давно не было. Что есть, то есть. А ты... Уточнила, потому что раз девушку так приветствовали, то сама она давно не находилась в этих стенах. В прошлом году отчислили за невыполнение устава. Девушка криво улыбнулась. А в этот раз позвали обратно. Одеваться мне некуда. Единственное учебное заведение для ведьм. Знаний тут никаких особо не дают, но... Девушка вздохнула, опустила низко голову и добавила. Моя подруга была в числе жертв. Я лишь кивнула, понимая, что жажда мести вела сюда эту девушку. И уж кто-кто, а она знает намного больше других и явно противится всей этой системе. «А какой из пунктов устава ты нарушила?» — исключительно ради интереса уточнила я и получила хитрый взгляд в ответ. «Все!» — «Пришла моя очередь давиться чаем, а после громко смеяться». Что ж... «Кажется, я нашла себе подругу. Обязательно нужно уточнить о свободном койко-месте. Вдруг поблизости от нее есть? Но сейчас меня волновал другой вопрос. Айрана, если ты здесь училась, то уже точно прошла первый год обучения». Девушка утвердительно кивнула и настороженно на меня посмотрела. «Какой вопрос можно задать студенткам, чтобы он касался тем старших курсов, например?» Девушка сузила свои глаза, лицо посерьезнело. Я смотрела на нее так же строго и серьезно. «Есть подозрения?» – уточнила она. «Есть!» – кивнула. «Если они подтвердятся, то вот мой адрес». Она быстро начеркала на вырванном из блокнота листке адрес. «Я снимаю просторную квартиру. Места всем хватит». «Уверена?» «Более чем». Айрана вздохнула. «Тут либо вместе держаться, либо никак». Я планировала держаться вместе с этой девушкой, потому что рядом с ней внутри меня все бурлило и кипело, но от ее правильности и справедливости девушка задумчиво уставилась в одну точку перед собой и вдруг произнесла «Спроси про цветок Райтана». И как раз в этот момент прозвенел звонок. И как ни странно, мы медленно поднялись из-за стола и неспешно направились в сторону выхода. Спешить на занятия не хотелось, да и не видела я в этом никакого смысла. Увы. Но в этом мире нужно уметь выживать. А вот по каким правилам еще не поняла. Следующие две лекции действительно были ни о чем, ведь на них только и говорилось о ведьмах и их великом деле для этого мира. Но вот какое именно дело мы должны были совершить, преподавательница молчала. А я же все более внимательно рассматривала находящихся вокруг себя учениц. Все разного возраста, с хмурыми или удовлетворенными лицами, но сидят вот здесь, в одном кабинете со мной. И чем больше я их рассматриваю, тем сильнее кажется, что это театр одного зрителя. Кто-то записывает лекцию, но с таким видом, словно надоело уже слышать одно и то же. Кто-то откровенно зевает или разговаривает. А преподаватель, она просто рассказывает, не обращая ни на кого внимания. Отложив в сторону тетрадь и ручку, я подперла щеку рукой и постаралась сосредоточиться на своих ощущениях. «Как меня учили? Ложь можно распознать, стоит только увидеть оболочку человека. Если она светлых оттенков, то чистая душа передо мной. Никто не говорит, что собеседник при этом никогда не врал. Вполне возможно, что грешил». Но мы все не идеальны, но вот черные контуры стоит избегать. Я с трудом вспоминая давно забытую практику, перестраиваю зрение и даже не удивляюсь, лишь хмыкаю себе под нос. А как только заканчивается пара, догоняю девочек из квартиры и иду с ними рядом. Они о чем-то разговаривают, смеются, так что свой вопрос я задаю неожиданно. Цветок Райтана нужен? Для сильных любовных зелий? Не запинаясь, отвечает Анна, а после вместе с Кристиной спотыкаются и резко вскидывают голову. Что-то не так? Они синхронно мотают головой, а я иду дальше, вслух рассуждая о том, что нам сегодня идти на инструктаж. Мы не пойдем, буркнули девочки. Почему? Я стараюсь быть искренней, простодушной, потому что... «Гладиолус?» Они снова смотрят на меня странным и долгим взглядом, а я смеюсь в голос, заходя в квартиру. «Ладно, не хотите, как хотите». Закрываю дверь и приваливаюсь к ней спиной. Перевожу взгляд на комнату, которая несколько за эти часы не изменилась. Даже кот за окном все тот же. «Чего смотришь?» – спрашиваю. «Влипла я по самое не хочу. Валить надо». И, недолго думая, побежала на кухню, где видела несколько пакетов. «Одежда и канцелярия мне нужны, их оставлять точно не буду, а остальное потерпит. Главное, эту самую фотографию не забыть». В какой-то из моментов сбора поняла, что в квартире нас минимум на три человека больше. И это мне ой как не понравилось. Взгляд сам зацепился за окно, где кот в это время перебрался ко мне чуточку поближе. Прямо на старый и ненадежный карниз. И смотрит так, словно сбегаем из этой берлоги мы с ним вдвоем. Ладно, на окно так окно. Раскрыв створку, я мысленно прикинула, сколько костей и позвонков сломаю. Но спускаться по лестнице мне совершенно не хотелось. Это ж надо выйти, столкнуться с противником лицом к лицу. На минуточку, я одна, а их много. «Ее мы направим», — раздался голос где-то за стеной. Лучшей кандидатуры и не найти. Ага, клятву возьмем о неразглашении. Все же она на попечении школы находится. Деваться-то некуда. Беда, уже списали. Ладно, первыми из окна выолились пакеты, которые додумалась завязать. Следом на карниз вылезла я. Черные глаза кота смотрели настороженно. Они меня куда-то собрались деть Прошептала, понимая, что явно схожу с ума, раз разговариваю с животным. Хотят затолкать меня в какое-то сомнительное дело. Да еще и клятву взять о неразглашении. Давить будут, эх. Кот тоже тяжело вздохнул и прислушался. А я, наконец, воспользовалась магией. Силу мы черпаем из природы, ага. Это если ведьма добропорядочная. А еще эта самая природа нас часто выручает. Так что, когда толстая ветка дерева остановилась возле моего носа, собралась на нее, не забыв прихватить и притихшего кота. Путешествие вниз произошло быстро. Только и успела подхватить пакеты, чтобы дать дёру пока не поздно. Ничего, скажу, что решила переехать. С девочками у нас общего ничего нет, они меня как личность игнорируют. Вот и не выдержала душа поэта. Хоть по правде сказать, я понимала, что это отсрочка от неизбежного. Завтра же, как только предучится, меня возьмут в оборот, так и, идя с котом под мышкой, я как-то не подумала уточнить у Айраны, где именно находится ее улица. Так что, проходя мимо следственного отдела, который представлял собой огромное и мощное здание в четыре этажа, решила зайти на инструктаж. Ну и как раз узнаю, куда мне и где находится библиотека. Когда на входе меня встретил высокий мужчина, то попросил следовать за ним. «Хм, ладно. Надеюсь, меня тут нигде не закроют, потому что на данный момент я дама нервная, может случиться что угодно». «И отпустите животное», — попросил мой провожатый. Так что пришлось и котика на лапки ставить, и даже облегченно выдохнуть, ведь он был очень тяжелым. А поняла данную оплошность я только что. Мышцы рук с непривычки ныли. Поднявшись на четвертый этаж, меня довели до высокой и широкой двери — где была табличка с именем того человека, кто мне как раз и нужен. Была не была, надеюсь, альбеда Августовский будет лучше ведьм. Ведь я как бы сама пришла к нему за помощью. Дверь гостеприимно перед моим носом открылась, и в образовавшуюся щель просто вбежал мой недавний пушистый знакомый. Так... «Так-так-так...» Пройдя путь в приемной, я поставила свои немногочисленные вещи в угол и после короткого стука и разрешения зайти прошла в следующий кабинет, который поражал не только размерами, но и большим количеством бумаг. Среди всех папок сидел альбеда зарывшись пальцами в волосы. «Вы обокрали библиотеку?» – уточнила я, когда мужчина вскинул голову. «Не совсем. Он даже как-то криво улыбнулся». Тогда подскажите, где она находится. Ну а что, надо сразу расставлять приоритеты, и пока есть возможность задавать нужные мне вопросы. На другой стороне улицы, чуточку правее нашего здания. Такое красноватое здание с пологой крышей и небольшой башенкой при входе. Я кивнула, поглядывая на кота, который бессовестным образом забрался на свободное кресло и теперь занимался своими кошачьими делами. А улица ясная далеко... Мужчина вышел из-за стола, предлагая мне занять второе свободное место. «Я провожу», — заявил он. «Как только узнаю, что вы тут делаете». «С кем?» «С ним». Мужчина ткнул пальцем в сторону кота, который даже голову поднял на нас. «Мол, ничего не знаю, я мимо проходил». «Мы с ним сбегали из комнаты, которую мне недавно дали под жилье». Кот на меня очень недовольно посмотрел. «Сбегали?» Мужчина посмотрел на меня во все глаза. А причина побега? А как я могу верить, что вы не врете и не причините мне вреда? О, вы, ах, но я теперь очень насторожена. Клятву дам. И ведь действительно дал клятву, да не простую, а в самом делешную. И только после того, как нас соединили нерушимые узы, выложила все, что заметила. Но и про свою проверку не забыла рассказать. И про то, как в гости к нам ведьмы пожаловали, явно для вербовки несчастной меня. «Они тебя завтра все равно к себе вызовут», — припечатал мужчина, а потом лукаво добавил. «Соглашайся». «Чего?» — удивилась. «Не хочу я с ними иметь никаких дел». «Придется либо добровольно, либо силой заставят». Посмотрев на Альбедо, отвернулась к окну. «И как быть с этой гадостью, пока не получается бороться? Если только как-то самой во все это лезть, тихонечко и незаметно. Видимо, поход в библиотеку будет скорым, потому что мне нужна информация. Много информации!» «Ладно», — тяжело вздохнула. «Так где находится Ясная улица?» «Пошли». Мужчина первым направился к выходу, а в приемной, заметив мои пакеты, только брови удивленно вскинул, но ничего не сказал. Ясная улица была совсем недалеко от следственного отдела и самой центральной части города. Оказалась светлой и зеленой, с небольшими двухэтажными милыми домиками, яркими лавочками почти на каждом шагу, сквером и прудом через дорогу. Мне тут даже понравилось. Дом какой! Строго спросил альбеда а я попросту протянула ему записку, оставленную Айраной. «Ну что ж», – мужчина усмехнулся и завернул к четвертому домику. «Добро пожаловать. Тебе нужна квартира на первом этаже, а я живу выше». Кажется, мой несчастный правый глаз стал дергаться, а когда к нам навстречу выскочила Айрана, стал дергаться и левый, потому что девушка спросила альбеда Что-то сделал с единственной вменяемой ведьмой. Не волнуйся, сестра. Кажется, привел в безопасное место. Ко всему прочему, я еще и икать начала. Но это нервное, знаете ли.